лук, если хотите, мой. С достоинством отвечал Кременецкий, а немцы также мои, как и ваши. Вы, как знаете, а я под защиту немецких штыков становиться не желаю. И я, поверьте, не желаю. Ну что ж теперь делать? Разве я не говорил с первого дня революции, что этот человек погубит Россию? Николай Петрович не раз слышал такие споры с разными вариантами. Он устало слушал и иногда для приличия вставлял несколько слов. Защитив свой взгляд, Семён Исидорович взглянул на часы, и поднялся. Однако пора, девятый час, сказал он и простился с хозяином, особенно крепко пожав ему руку. Николай Петрович проводил гостя в переднюю и там ещё раз сердечно поблагодарил Кременецкого за Витю. Верно, он вам в тягость. Да что вы, как вам не стыдно? с чувством сказал Семён Сидорович. Мы все с ним так сжились, он у нас теперь как родной, и вы знаете, он полезен в доме. Бывает, Муся уходит под вечер, так нам спокойнее, когда он её провожает. Всё-таки не одна Вдвоём не так жутко. Но ну, спасибо. Поблагодарите, пожалуйста, и Тамару Матвеевну. А, милые невесты ваши как? Когда же свадьба? спросил устало, с видимым усилием Николай Петрович. Семён и Сидорович развёл руками. А я знаю когда, недовольно ответил он. За погодём перевозу нет. Когда война кончится, тогда и свадьба. если она когда-нибудь кончится, проклятый. Ну, прощайте, дорогой. Ах, да, добавил он не совсем естественно, заторопившись и поднимая со стула из-под меховой шапки что-то завязанное в бумагу. Имею поручение, впрочем, не к вам, а к Марусе. Жена велела вам сие передать. Мы с оказией получили от родных с юга целое сокровище, смеясь сказал он. Так вот, малую талику Тамара Матвеевна просит вас принять в презент. Возьмите, Маруся. Спасибо большое, но право это лишнее. У нас всё есть. Да как же всё? Что вы? Сахара во всём доме ни кусочка, вмешалась Маруся, с удовлетворением принимая объёмный пакет. Не знаю, право как вас благодарить за вашу любезность. Неужели вам не совестно? Я вам говорю, мы целую Голконду получили. Голконды государство в Индии XVI-XVII века славилось добычей алмазов. Даже по сему случаю устроить пир на весь мир, то есть позвать на обед вас и ещё двух-трёх друзей. Предупреждаю, обед из Голконды будет скверный. Минули дни счастливые Аранжуэца. В Аранхуэрсе, Испания, произошло восстание, результатом которого было отречение монарха и отставка премьер-министра. Попили их крошки, правда, Маруся? Ну, очень, очень вопросим. И Вите будет так приятно. Спасибо. Значит, придёт. Ну что ж, дорогой Николай Петрович, надо крепиться и взять себя в руки, застёгиваясь, сказал вполголоса Краменецкий. Он подумал, что в этот день ни разу в разговоре не вспомнил о Наталье Михайльни. Семён и Сидорович доказывал, что надо о ней говорить, с Еценк. Близкие уходят, а нам приказывают долго жить я уверен и покойница хотела бы чтобы вы бодро перенесли это ужасное испытание берите пример с вить а уж как он её любил сказал кремнецкий тем книжно плаксивым тоном которым теперь обычно говорили с еценк тогда скорого свидания он вынул заложенную в левую перчатку о сигнацию и сунул её марусе которая очень её выделяла из числа гостей. До свидания, Маруся. Если что нужно, по телефону. Семён Сидорович поднял воротник, вышел, тут же забыв о Николае Петровиче.